Глава 18 Кристофер. Предлагаю поднять бокалы за прекраснейшую леди Алиту, за благороднейшую из принцесс, за самую добрую, милосердную и преданную своим идеалам драконицу, которой удалось спасти моего друга дважды. Поднявшись с места с бокалом в руках, Герберт лукаво улыбнулся молодоженам. Он почти оправился после ранения. Лицо практически зажило от чудодейственной песни принцессы, однако он все еще носил тугую повязку на ребрах и принимал большое количество лекарств, чтобы восстановиться. Кристофер поднял брови и сурово глянул на друга. — Не то время и место, чтобы ты выдал какую-нибудь непристойную шутку. — Что значит дважды? — встряла Веринея, не дав возможности гвардейцу продолжить. — А то и значит, — изобразил удивление выступающий, как будто речь шла об очевидном. — Первый раз в громовом замке, когда излечила от адверсийского яда. При этих словах миссис Мидл вопросительно уставилась на Алиту. Кристофер уловил, как драконица тронула основание бокала, покрутила его пальцами и нервно вздохнула. Гвардеец сделал вид, что внимательно слушает друга, в то время как сам ощутил на себе полный осуждение взгляд Марты. А второй раз, когда дождалась возвращения из Верентиса, как маяк ожидает одинокого дракона, направляя его к безопасному месту сквозь полную опасности ночь, — поэтично договорил Герберт. — Ах, это очень романтично! — Веринея кокетливо улыбнулась и повела плечами. «Совсем как Клаудия. Ужимки и мимика те же», — отметил Кристофер и качнул головой. Ему не нравилось, что младшая сестра становится все больше похожа на среднюю. Не хотелось видеть еще одну коварную интриганку при дворе, тем более, что они теперь породнились. Есмина не отрывала взгляда от голубоглазого гвардейца, который славился популярностью среди представительниц противоположного пола. И Кристофер вспомнил, как синяя драконица увлекалась им, даже подговорила Алиту сварить зелье перед балом на день Люсиора. Что ж, кажется, ее интерес еще не угас. «А мне выпала честь стать свидетелем зарождения их чувств», — продолжал речь Герберт. «Не тени. Слегка захмелевший Арис встал и резво схватил свой бокал. — Давай выпьем за мою сестренку. — Ваше Величество, простите меня разговорчивого. — Это уж точно, — кивнул король и поднял бокал. Но я хотел зачитать стихи собственного сочинения. Я их специально к свадьбе написал. Позволите? — спросил Герберт более у принцессы, чем у Ариса. «Да, прошу», — смутилась Алита. Кристофер приготовился слушать стихи друга, откинувшись на спинку стула. Одной рукой он прихватил бокал, второй аккуратно тронул любимую за локоть. Принцесса неуверенно глянула на гвардейца. Ее осанка выдавала напряжение, а между тем Герберт начал выступление, произнося строки по памяти. «Драконица столь дивной красоты!» что лишь одна луну затмить способна, и я, прожив свой век, не встретил доброты, которая была бы ей подобна. Талантлива, умна, скромна, и тут не скажешь меньше. Одна на свете, да, одна, одним прикосновением способна сделать легче. Прекрасная принцесса, дракон, Достойна ты любого счастья. И если б мог, издал бы я закон, Минули, чтоб тебя насти. Желаю я в твоей судьбе, Чтоб Крис исполнил все желания, Чтоб всю любовь давал тебе, Чтоб посвящал в любви признания. Ты гордость и любовь любого здесь. Тебе достойно пожелать всего на свете. Надеюсь я, что все для счастья есть. Появятся у вас и вскоре дети. Рифмы, эпитеты и сравнения звучали за столом, заставляя восхищаться мастерством поэта. Слова лились, словно музыка, вызывая улыбки на лицах присутствующих. Кристофер внимательно слушал, улавливая оттенки интонации, с которой декларировался стих. Он ощутил, с каким восхищением говорил о Алите Герберт. Потом заметил, как тепло ей улыбался брат, как мягко и заботливо смотрел на нее приемный отец. Внезапно для самого себя Кристофер ощутил восторг и гордость. Самая добрая, милая и нежная драконица сидит сейчас рядом с ним. Как всегда, смущенная от похвалы и внимания к собственной персоне хотя на задворках сознания его кольнула ревность. Надо узнать, где брал рифмы выступающий, и посвятить принцессе стихи собственного сочинения. Герберт дочитал, и Алита робко поблагодарила его, залившись краской до ушей. Все отпили из бокалов, но друг не унимался. Он потер ладоши, улыбнулся сидящим напротив него дамам и, глядя на Ариса, произнес... — Ваше Величество, у меня предложение. Погода отличная. Позвольте нам с ребятами вынести на улицу рояль. Я бы желал сыграть. Арис рассмеялся, а Мерида посмотрела на Герберта, как на сумасшедшего. — Прекрасная идея! — хором поддержали Ясмина и Веринея. Кристофер же глянул на вход в резиденцию и оценил ширину дверного проема, а затем со скепсисом глянул на друга. Предположим, рояль пройдет через двери, но там пять ступенек. «И это, — говорит дракон, который владеет левитацией?» — взмахнул руками Герберт. «Но ведь у нас есть музыканты», — вставило слово Мирида, кивнув в сторону квартета. «Но я не умею играть на струнных», — возмутился гвардеец. «Что же вы мне предлагаете? Открыть окна на первом этаже и играть оттуда, когда все здесь?» — Не играть вообще, — беззаботно ответила компаньонка, пожав плечами. — Может, все-таки не стоит? — вмешалась Алита, переведя растерянный взгляд Сариса на Герберта. — Вдруг кто-нибудь покалечится? — Решено! — Выносите! — король хлопнул ладонью по столу, что вызвало звон посуды. — Я хочу на это посмотреть. Чувствую, будет весело. Кристофер покачал головой. Лучше бы что-нибудь неприличное ляпнул. И как ему пришла идея с роялем? Хотя... Он прекрасно знал ответ. Герберт всегда любил музицировать на встречах. Это был талант, которым тот по-настоящему гордился. «Давай, Крис, это свадьба. Должно быть весело. Вытащите, а я посмотрю. Обещаю запомнить в подробностях. Будет что вспомнить». С улыбкой Арис поднялся с места, прихватив с собой наполненный до краев бокал вина. — Особенно, если кого-нибудь из нас придавит, — буркнул Кристофер. — Обещаю, что самолично вытащу несчастного, он будет благодарен мне до конца жизни, и это станет самым запоминающимся моментом свадьбы. — Сдается мне, что ты все это затеял не из-за желания послушать игру Герберта, — подумал Кристофер, поднимаясь с места. Годы идут, а вы не меняетесь, укоризненно изрек Джордж, также выходя из-за стола. Высокий, с темно-русыми волосами и блеклыми голубыми глазами черный дракон. Он приходился еще одним другом юности Кристоферу, Арису и Герберту. Сейчас он служил в Северной драконьей гвардии под началом генерала Титуса. Помнится, на моей свадьбе была похожая ситуация, Тогда мы квартировались в Грансе. И нашему музыканту пришла в голову идея спустить фортепиано со второго этажа на первый. «И что же произошло?» — тревожно спросила Алита. Она поехала по ступеням парадной лестницы, пробила входную дверь и опрокинулась. Мерида отчеканила каждое слово, глядя на Герберта. «Я хорошо это помню, потому что это был мой дом». «Дорогая Мерида, неужели вы до сих пор не простили мне этой выходки?» Герберт посмотрел на драконицу и расплылся в извиняющейся улыбке. — Я же купил вам новое и оплатил ремонт. — Некоторые вещи нельзя купить, — вскинула брови компаньонка. То фортепьяно было особенным. Оно принадлежало моему ныне покойному отцу. — Матушка хранила его, как память о нем, — грустно проговорила Мерида, а затем задумчиво добавила. Правда, я до сих пор задаюсь вопросом, зачем она решила поднять его на второй этаж. — Вот я тоже тогда задумался об этом, — начал Герберт, но суровый взгляд драконицу убедил его сменить тему. — Крис, как ты уже понял, нам потребуется твоя помощь. — Ага. — Идея, конечно, — Кристофер покачал головой. — Все будет хорошо, — отмахнулся Герберт. — Пойдем, Джордж, твоя помощь не будет лишней надо еще остальных ребят позвать». Смехом, натугой и тихой бранью в адрес любителя играть на свежем воздухе рояль все-таки выставили на площадку. Кристофер применил левитацию, чтобы подхватить магии музыкальный инструмент в момент спуска по ступенькам. Но не обошлось и без потерь. На паркете перед выходом осталась пара заметных царапин. А одна из ножек застряла между булыжниками дорожки, и колесико сломалось. Пришлось подложить камень. Когда рояль, наконец, установили, к ним подошел Арис. Тот выглядел разочарованным и отметил, что ожидал более интересного представления. — И даже ничего не разнесли! Король поставил бокал на лакированную черную крышку рояля и оглядел троих друзей. — Там пара царапин! но я заплачу короне за замену досок», — моментально вставил Герберт. «Заплатишь хозяевам», — отмахнулся Арис. «Резиденция теперь ваша, Крис. Это мой подарок. Сестренка не хочет возвращаться во дворец, а я посчитал, что негоже вам не иметь собственного дома. Теперь вы владельцы особняка». «Щедрый подарок. Благодарю. Кристофер чуть улыбнулся, а сам подумал о содержании особняка и своих счетах. Король заметил, как напряглось лицо друга, и пока Герберт вместе с Джорджем отошли за бокалами и стулом, деловито произнес: Я бы тебе порекомендовал выкупить местные фермерства. Их благосостояние плачевное. Прошлый король взимал две трети от урожая и высокий налог. «Сейчас держатели полей и водяных мельниц на грани разорения. Я снизил ставку, но вряд ли это им поможет в следующем году. Ты же не хочешь, чтобы кто-нибудь выкупил всю землю вокруг резиденции? Хм. А почему ты сам этого не сделаешь? Тогда жители перестанут извлекать прибыли, и станут наемными работниками короны. Мне придется вести контроль за их деятельностью, платить содержание, расширять чиновничий аппарат и терпеть все убытки». — Времена сейчас тяжелые, и многие захотят такого. Перестанут бороться за свои фермы, начнут намеренно разоряться, чтобы я их выкупил. Слишком много волокиты. Хватает и того, что Королевский банк выделяет суды под малый процент для фермеров. — А ты плати наемным работникам самый минимум, чтобы под крылом короны жизнь была не сахар. — Так тоже нельзя, — возразил король. Тогда ко мне будут идти работать только те, кого на другие работы не взяли за лени тупость. Так я убытков с этих земель не оберусь». «Как все продумано!» Кристофер прищурился. «Но тогда все риски падут на меня, верно? А что, если доходов не будет и разорюсь я?» «Неужели ты думаешь, что я оставлю друга в беде?» — улыбнулся Арис. «Тем более, что мы теперь родственники». — Я думаю, что мне стоит обдумать твой совет на трезвую голову, — улыбнулся гвардеец. — А еще я точно знаю, куда вложу часть денег. «Куда — Куда? — нахмурился король. — В королевские облигации, которые ты собрался выпустить в новом году. — Надежнее вложения не придумаешь, — поделился Кристофер о своих планах. О том, что король будет выпускать ценные бумаги, он ничуть не сомневался. Каждый правитель поступал так последние семьдесят лет, и Арис не исключение. О покупке облигаций гвардеец задумался совсем недавно, из-за мысли оставить службу и поселиться в Верентисе. «Хорошо», — Арис кинул на друга хитрый взгляд и улыбнулся. «Мне бы такая уверенность в своих облигациях. Все же подумай лучше о земле». «Эх, теперь, получается, я живу в гостях у моих друзей» послышался сзади голос Герберта. Он обошел рояль и, поставив стул, распахнул крышку. «От этого что-то изменится?» Подошедший Джордж поставил два наполненных вином бокала рядом с пюпитром. «Да, теперь Крис для меня не только командир, а еще и хозяин дома. Кто знает, как он отчитает меня в следующий раз, когда я вернусь из увольнительного в неподобающем состоянии?» Герберт пригладил волосы и улыбнулся. «Так», — театрально задумался Кристофер и трое друзей уставились на него. «Следующий отгул положен тебе через три недели. И если ты вернешься пьяным, по уставу положено вынести выговор с занесением в личное дело. Я тебя в караул отправлю на недельку. Ну и как хозяину купишь новый ковер. Ну или что ты там испортишь?» — Серьезно? — Герберт вскинул брови. — Справедливо, конечно. — Жениться тебе пора. Вот что! — вмешался Арис. — Будешь ковры дома у себя портить. И я бы посмотрел, как ты пьяный к жене возвращаешься. Это тебе не выговор и не караул. Одно предупреждение с сковородой с занесением в личное дело, и сразу отучишься посещать злачные места. — Кстати говоря, Герберт, — А ведь ты теперь единственный холостяк среди нас, — подметил Джордж. — Я женат как семь лет. Арис тоже. Теперь и Крис женился. Остался только ты. — Нет, — отмахнулся Герберт, — я уже никогда не женюсь. У меня в нашей компании есть своя роль. — Какая роль? — улыбнулся Кристофер. — Такая, — кивнул Герберт. «Роль дядюшки, потратившего свою жизнь на девок и вино». Трое друзей усмехнулись. «А нечего тут веселиться. У вас ни у кого нет братьев, между прочим. Поэтому роль беспечного доброго дядюшки буду играть я. Больше некому. Будете своим детям меня в пример приводить, грозить пальцем и приговаривать? Будешь так себя вести, станешь, как он!» Герберт изобразил хриплый старческий голос и усмехнулся сам. «Ладно, пора танцевать. Я должен обговорить с музыкантами игру, а ты, Крис, пригласи Алиту на танец. Она вон что-то стоит возле причала и скучает». Кристофер глянул через плечо. Обняв себя руками, принцесса смотрела перед собой и покачивалась из стороны в сторону. Она казалась одинокой и грустной. «Пойду к ней». Бросил он напоследок и двинулся к причалу. Гости что-то бурно обсуждали за столом. Доносился женский смех, голос мистера Мидла и удивленная оханье Веренеи. Но гвардеец особо не прислушивался к разговору, потому разобрать причину веселья не мог. Он шел к Алите и по мере приближения разглядел печальное лицо жены. Что-то случилось. Кристофер встал рядом с девушкой и драконица грустно посмотрела на него. — Светлячков нет, — тихо проговорила она. Гвардеец чуть улыбнулся и склонил голову в ее сторону. Он чувствовал, что причина кроется в чем-то ином, нежели в отсутствии светящихся насекомых на день Велесты, о которых Алита читала в каком-то справочнике. — Возможно, из-за длительных дождей их нет, — предположил Кристофер. Он решил не упоминать о том, что никогда не видел светлячков возле Велесты. Это они уже обсуждали, когда договаривались о дне свадьбы. «Но у меня есть одна идея». «Правда?» — принцесса быстро заморгала, как будто сгоняя слезу. «Что же такого случилось, что ты так расстроена?» — подумал гвардеец, а сам сложил руки перед собой ладонями вверх. «Да». Я, конечно, не умею лепить искусственных бабочек, как ты. Светлячков тоже. Но зато я могу сделать следующее. Он нагрел руки магией, подул на поверхность ладоней, и вокруг начали разлетаться мельчайшие огоньки размером не больше искры. Некоторые закружились в воздухе, другие осели на причалы землю. Это заменит нам Светлячков? Кристофер скользнул ладонью по спине любимой и потянул к себе за талию. Принцесса подалась и сделала шаг, развернувшись и позволив обнять сзади. Мужчина сложил руки в замок у нее на животе. Драконица расслабилась в его объятиях, откинула голову и уперлась затылком в крепкое плечо. Она улыбнулась, прикрыв глаза. «Замечательные светлячки получились», — выдохнула Алита. Гвардеец наклонил голову и коснулся ее нежной кожи щекой, затем потерся, вызвав смешок. — Что ты делаешь? — хихикнула принцесса. — Веселю тебя. Почему ты стоишь здесь такая печальная? — Ну... — драконица сложила руки поверх его, ласково касаясь пальцами кожи. — За столом матушка решила узнать подробности об излечении тебя от адверсийского яда. Веренее поддержала. Пришлось поведать историю. Завтра к вечеру о моих ночных похождениях в Громовом замке будет знать весь дворец. Какая разница, что было в Громовом замке, когда мы уже женаты? Большинству местных интриганок и сплетников это будет не так интересно. А вот то, как мы живем в браке, более насущная тема для разговоров. Алита хмыкнула. Матушка осуждает меня. Нет, она ничего не сказала мне. Но ее взгляд говорил сам за себя. Ведь я умолчать о нашей встрече на крепостной стене и завтраке... Может, тебя успокоит тот факт, что меня она тоже осуждает? Протянул Кристофер. Вообще сложилась довольно интересная ситуация. У тебя две матери. Одна по крови, вторая приемная. И я не нравлюсь обеим. Ну... «С и понятно. Да и должен кто-то нас стыдить. А леди Лорена?» Она не взлюбила меня с первого взгляда. Мою матушку тоже на дух не переносила. Распускала о ней слухи. Плохо отзывалась на людях. Один раз из-за ее грубого высказывания произошел скандал между леди Лореной и лордом Гаральдом на зимнем балу в честь дня солнцестояния. Твой отец сделал ей замечание, а она вспылила. В конечном итоге ей пришлось покинуть торжество. Где-то месяц она не появлялась на встречах и обедах. — Мне никто не рассказывал, что мои родители ссорились на людях, — удивилась Алита. — Но это случалось нечасто, хотя между ними были конфликты, да такие, что их брак висел на волоске. «Иногда, после особо бурных, лорд Гарольд даже делал вид, что знать не знает, кто такая Леди Лорена. Кстати, за то, что твой отец всегда держал Ариса при себе, после того, как ему исполнилось десять лет, Леди Лорена специально не считалась с мнением мужа относительно воспитания дочерей, и в его отсутствие прививала те качества, которые сама считала нужными. Как раз после того, как лорд Гарольд об этом узнал, Он хотел развестись следила леди Лореной. хотя не знаю, насколько твой отец был готов осуществить свою угрозу. Он отложил ее до окончания войны. Но почему же они поженились? Брак по договору? Я думаю, тебе надо спросить об этом Мариса. Он лучше ответит на этот вопрос. Да и я слишком много уже сказал. Кристофер не стал озвучивать версию о том, что между леди Лореной и лордом Гарольдом произошел разлад именно после потери третьего ребенка. Алита, скорее всего, воспримет их плохие отношения на свой счет и будет винить себя. Да и на самом деле причина могла таиться в чем-нибудь другом, если учесть, как сильно различались их методы воспитания детей. «Как-нибудь спрошу. В другой раз. Да и...» принцесса горько выдохнула. Я думала, что смогу задать вопросы о себе леди Лорене. Почему она так поступила? Почему не рассказала кровному отцу? Но сначала она была слаба, а потом ни разу не возникло возможности поговорить по душам. А я, я ведь так надеялась на это, как и на хорошие отношения. Но, как видишь, ее нет на нашей свадьбе. Даже больше — она была против нее. К сожалению, не все, чего мы хотим, получаем. Иногда это к лучшему. Да и рано расстраиваться. Не унывай. Еще есть время объясниться друг с другом. Может, завтра она поймет, как была неправа и захочет поговорить по душам. Попытался успокоить гвардеец, а сам вспомнил показания Грегора о леди Лорене. Тот был убежден, что покушение тайно организовала именно она. Кристофер не верил в подобное, но все-таки... Что, если она заказала все это? Что, если вороны не трогали Алиту, а наблюдали за ней в громовом замке по поручению леди Лорены? А к действию она перешла именно из-за того, что о существовании Алиты стало известно всему миру. Конечно, не сама королева мать обезопасила все ловушки в силоте. Она купила очень могущественного мага. А может, он был ей чем-то обязан? Но зачем? В чем мотив? Личная неприязнь? Желание расстроить помолвку? Все это очень мелко. Если учесть то, что происходит в королевстве, даже несущественно. Есть кто-то более могущественный, сильный и властный. Кто-то, кто боролся с появлением ледяных драконов. От осознания, что на мировой шахматной доске существуют настолько крупные фигуры, где Арис выступает едва ли не слоном, а сам Кристофер мелкой пешкой, гвардейца стала подташнивать. «Крис!» — Алита стиснула пальцы на его руках, прервав затянувшееся молчание. «Как тебе удается меня успокоить?» «Это моя обязанность!» «Надеюсь, время грусти прошло?» — гвардеец улыбнулся, отгоняя мысли о королеве-матери. Потом принцесса подалась вперед, и Кристофер разжал объятия. «Да», — задумчиво протянула драконица и развернулась. В свете магического огня ее хмурое лицо казалось вылепленным из воска. «Хочу задать еще один вопрос». «Какой?» — улыбнулся он, услышав радостные нотки в ее голосе. «Как тебе стихотворение, которое сочинил Герберт для меня?» «Красивое и правдивое. А что?» «Ну, как? Мне стало неловко. Вот если бы ты такое сочинил, то...» — смутилась Алита. Теперь стало ясно, почему она так напряглась во время выступления Герберта. К сожалению, я не умею рифмовать строки. В юности пробовал — не получается. А так... «Если бы умел, то обязательно посвятил бы тебе не одно стихотворение», — Кристофер улыбнулся. «Надо снова попробовать», — пронеслось у него в голове. «Значит...» — Алита подняла указательный палец вверх. «Попробуешь еще раз?» «Ваше Высочество!» — Вы очень коварны! — гвардеец ухватил драконицу за талию и потянул к себе, чтобы поцеловать в губы. Принцесса так и замерла с поднятой рукой, смутившись от страстного поступка. — Пойдемте лучше танцевать! — Хорошо, — драконица хихикнула, — но только никакой церемониальности. Хочу, как в ресторане. — Ваше Высочество отдает предпочтение городским пляскам вместо изысканных бальных танцев? — наигранно серьезно спросил он. — А что, это плохо? — Нет, — засмеялся Кристофер. — Но начинать положено с вальса. — Потом расскажешь Герберту о предпочтениях. Он для тебя целый уличный оркестр устроил. И, кажется, Алон решил присоединиться и сыграть тебе. — Это мило он хороший мальчик. Алон приносил мне твои письма и вручал так, чтобы никто не знал. А еще он прекрасно играет на скрипке. На балу именно ему я отдала свою бутоньерку. — Ты не писала об этом, — удивился гвардеец, взглянув на паренька по-другому. Раньше он казался ему напуганным и замкнутым, а теперь неожиданно для самого гвардейца вызвал уважение за талант и благодарность за умение хранить тайну. — Да? — Ну, видимо, события того вечера все перекрыли. Алита взяла мужа под руку. — Не будем о них сегодня вспоминать. — Согласен. Кристофер повел жену к роялю, где по-прежнему стояли Арис и Джордж. Герберт наигрывал квартету, а те подхватывали мелодию. Алан со скрипкой в руках наблюдал за музыкантами. «Настало время для первого танца молодоженов!» провозгласил король, когда Кристофер с Алитой подошли ближе. Он слегка приподнял бокал, который держал в руке. «Да, пора начинать!» Герберт скользнул пальцами по белоснежным клавишам и кивнул музыкантам. Ясмина, Веренея и приемные родители поднялись с места и вышли на край мощенной площадки. За столом осталась Мерида, и к ней пошел Джордж. Вместе с Лакеем он помог ей пересесть за другой край стола, чтобы она могла лучше видеть танцующих. Кристофер вывел принцессу на середину импровизированной сцены. Они встали друг напротив друга. Ее левая рука легла на плечо, Пальцы правой нежно обхватили его ладонь. Гвардеец приобнял любимую за талию. — Будь осторожна, мы не на паркете, — шепнул он вместо романтичного признания перед первым танцем. Его куда сильнее беспокоило здоровье девичьих ног, нежели бессмысленные в данный момент нежные слова. У них впереди вся ночь, вся жизнь. В ответ Алита слегка улыбнулась. Зазвучала музыка, и они закружились в танце. Кристофер увлекал ее за собой в поворотах, а принцесса осторожно ступала за ним. Драконица не отводила завороженного взгляда. Румянец покрыл щеки, а глаза озорно заблестели. Покрасневшие от выпитого вина губы манили прикоснуться, поцеловать. К молодоженам начали присоединяться другие пары. Джордж пригласил Есмину, которая сначала растерялась. Веренея танцевала с Гленом. Марта следила за ними полным недовольства взглядом. Арис покачивался, стоя на месте с бокалом в руках, и что-то говорил Герберту. Тот отдавал все свое внимание музыке и особо не вслушивался в пьяную болтовню друга. Кристофер же смотрел фиалковые глаза возлюбленной и, казалось, мог разглядеть в них целую жизнь ту новую жизнь, которая теперь открывалась обоим. На ум пришли слова клятвы и ласковый нежный голос из воспоминания повторил их для него. Волшебные и искренние. Он запомнил их навсегда.